Июнь, лето, Париж. Зима, Австралия. Глава 114. Лея. В первую ночь, которую я провела одна в этой пустой квартире, я была готова открыть чемодан, сложить все свои вещи и улететь следующим самолетом, отправиться за акселем. Сказать ему, что я совершила ошибку, что все это не имеет никакого смысла. Но я этого не сделала. Я просто не спала всю ночь, пока не оказалась в его постели почти на рассвете, потому что просто не все еще пахли им. Его запах всегда ассоциировался у меня с морем и следами соли, которые оно оставляло на коже, с солнцем и прекрасным летним светом. Я делала так в течение недели. Пыталась работать днем, запершись в стенах студии, которые, казалось, иногда обрушивались на меня. А ночами думала о нем, О последних часах, когда мы были вместе. Любили друг друга. Пытались понять друг друга. Сквозь эту массу сомнений и молчания. После тех первых нескольких дней, когда я снова стала эмоциональной и уязвимой девушкой, которой не хотела быть, я приняла решение и однажды вечером, спустившись из студии, сняла простыни с его кровати, прежде чем поддаться искушению лечь на них, и закинула их в стиральную машину. Я сидела, скрестив ноги, на полу перед ней, наблюдая, как последний след его тела Двигался по кругу, пока, наконец, не остановился. След прервался. Когда я открыла дверцу, меня обдало запахом кондиционера для белья. И отчасти это было облегчением, но отчасти вызвало желание заплакать, потому что так скучать по нему явно нездорово. Постепенно я начала больше концентрироваться на работе. То, что Скарлетт была рядом со мной, следила за каждым моим шагом, помогало мне заставлять себя вставать рано утром. Я сделала несколько вещей, о которых она меня просила. Две картины, похожие на предыдущие. Также я завершила кое-что еще, что-то свое, но не показывала ей, потому что у меня было предчувствие, что ей это не понравится. Оливер звонил мне каждый день после обеда. Мы разговаривали о мелочах, о его жизни, о работе, о новостях дня или о разных глупостях, хотя в глубине души я умирала от желания спросить его, всё ли в порядке с Акселем. «Расскажи мне, что ты сегодня делала», — попросил он. Я сняла обертку с леденца и вздохнула. Обедала с коллегами из галереи, после того, как провела там утро, обсуждая выставку, которая состоится в эти выходные. Ну, знаешь, все организовывала, уточняла последние детали. В общем, тебе нравится. Я ненавидела, когда он задавал мне подобные вопросы. Это заставляло меня думать, а я не хотела прокручивать все это в голове. Потому что, делая это, я не находила ответов, которые, как мне казалось, искала. И это еще сильнее расстраивало меня. «Пожалуй, да», — ответила я. «Тебя что-нибудь еще беспокоит?» И рассеянно лизнул леденец. «Мне сказали, что, возможно, мне стоит записаться на уроки французского». «Вау, звучит серьезно. И что думаешь делать?» «Еще не решила». «И я не вижу, что ты прыгала от радости». «Ага», — я грызла леденец, пока не раскрошила его. «Как у тебя с готовкой?» — спросил он, потому что, когда я жила в общежитии, я ела в столовой и не беспокоилась об этом. «Ужасно. В один прекрасный день я помру от голода». «Ты шутишь, да?» — он забеспокоился. «Конечно, да. Я в порядке, дурачок». «Ладно, поговорим завтра. Береги себя». «Ты тоже, Оливер». Я повесила трубку и неподвижно просидела на диване, пока не стемнело. Наверное, никогда раньше я не осознавала, насколько мне одиноко. Я посмотрела на телефон и подумала, что это почти ирония судьбы, что я вычеркнула из своей жизни единственного человека, которому доверяла настолько, чтобы делиться с ним такими интимными чувствами. Бросив телефон на приставной столик, Я откинулась на подушке и уставилась в потолок, закрыв глаза и сделав глубокий вдох.